Глава шестая. Нейт. Пятница, 3 июля. «Кто за?» — спрашивает Сана. «Все мои соседи поднимают руки. Уже понятно, что вопрос решен. Но Сана, ярая сторонница правил. Кто против?» Я тяну руку вверх. Сана, возомнившая себя главной по дому, хотя переехала сюда всего-то пару месяцев назад, глядит на меня, а следом на девушку, что примостилась со мной рядом на одном из кривобоких диванов в гостиной. «Ты здесь не живешь, Бронвин? А значит, не имеешь права голоса». «И все равно я против», — с вызовом говорит Бронвин, еще выше вскидывая руку. «Итак, решение принято». Сана стучит по журнальному столику костяшками пальцев, изображая молоток судьи. «Ходатайство с просьбой оставить Регги Кроули в нашем доме удовлетворено». Еще сильнее выпрямив спину, даже не знал, что такое возможно, Бронвин заявляет, «Вы совершаете огромную ошибку!» Почесывая подбородок, я обвожу взглядом соседей. Я знал, что мы проиграем, что я проиграю. Но, встречаясь с Бронвин-Рохас, нельзя просто закрыть глаза, если дело дрянь. Нужно непременно что-то предпринять, пусть даже в этом нет никакого смысла. А затем еще и обсудить. По такая Регги, выставите любого, кто придёт в этот дом под угрозу, продолжает Бронвин. Вообще-то по его словам девушка знала, что её снимают, замечает Захао, откидывая солбопышную выбеленную челку. И ты ему веришь? Я закатываю глаза. Некоторых такое заводит, пожимает плечами Захао. Тут не нам судить. Да уж не тебе. Но как насчет людей, которые учились с Регги в школе и давно наслышаны о его дурацких замашках? Не сдается Бронвин. Он никогда не спрашивал разрешения. Поверьте, бедняжка понятия не имела, что ее снимают, и уж точно не подозревала, что он кому-то это видео покажет. Поэтому мы и собрались. В прошлые выходные я застукал негодяя Регги Кроули, когда он показывал Дзяхао и еще одному нашему соседу Дикону домашнее порно. Парни знатно перебрали, так что их не слишком волновало, где и как Регги раздобыл эту запись. А я сразу понял. Я пошел прямиком в его комнату, закрыл дверь, задернул шторы и, включив на телефоне фонарик, поискал подозрительные отблески. Оказалось, камера встроена в будильник. Я его разбил, хотя сомневаюсь, что это остановит Регги от покупки нового. Выдворение из дома тоже проблемы не решит. Но, по крайней мере, мы сделаем хоть что-то. «Кто-нибудь из вас видел тик-ток Катрины Лот?» — интересуется Бронвин. Судя по недоумевающим взглядам, ответ отрицательный. «Никто из моих соседей, кроме Регги, не учился в одной школе с Катриной. Она окончила Бэйвью Хай в один год со мной и Бронвин, и сама того не ведая стала звездой первого порнофильма Регги. Тогда эту историю замяли, а после выпускного Катрина уехала в Портланд». А несколько месяцев спустя она записала ролик о том, как хреново себя чувствует после всего случившегося. Это признание посмотрела почти вся школа, и я возненавидел Регги еще больше. «Обязательно посмотрите», — настаивает Бронвин. «Я отправлю вам ссылку». «Окей», — говорит Санна, — «но пока большинство победило». Санна ни за что не признается, что голосовала «за» по финансовым причинам. В июле не просто найти нового жильца, особенно в развалюху вроде нашей. Без кондиционера, естественными клетушками, спальнями. Если вышвернем регги, остальным придется платить на 150 баксов больше. У Саны с деньгами еще хуже, чем у меня. А у Цзяхау, Дикона и Кристалл немногим лучше. В этом доме никому не помогают родные. А может остальные, как и я, не хотят эту помощь принимать». Мама каждый месяц выписывает мне чек, но я не трачу ни цента, чтобы вернуть ей деньги, если она снова сорвется и попадет в реабилитационный центр. Или отец. На этом все, надеюсь. Дикон с зевком встает с кресла, распрямившись во весь свой почти семифутовый рост, и все, кроме меня и Бронвин, следуют его примеру. Вот вы идиоты, ворчу я. Дикон разводит руками. Рэгги, полный урод, но мы-то что можем сделать? «Даже не знаю, Дикон. Я устала вздыхаю. Может, вышвырнуть его?» Мои соседи выходят, и только Сана задерживается у двери между гостиной и коридором. Ее застиранная хлопковая юбка подметает половицы, которым более тщательная уборка явно не светит. Сана напоминает олдскульную фолк-звезду в своих длинных струящихся одеяниях и с неизменной повязкой на голове. Она и на гитаре играет, правда паршиво. К тому же знает всего одну песню. Думаю, даже через много лет, услышав по радио Time of Your Life, я сразу вспомню этот дом. Песня американской панк-рок-группы Green Day. «Регги будет паинькой», — обещает мне она. «В том числе на завтрашней вечеринке. Пусть только попробует запереть дверь в спальню». Я прыскаю от смеха. «Так он тебя и послушал, Сана. Размечталась». «Послушает. Уж поверь». Бросает она напоследок и поднимается к себе. Когда Сана пропадает из виду, Бронвин тихо произносит. «Ты это и так знаешь, но я и не верю». «Угу», — бормочу я. «Это всё, что я сейчас могу сказать. Мне будто сдавила грудь, как тогда в загородном клубе, словно весь воздух из комнаты высосала единственная тлетворная мысль. Некоторые вещи никогда не меняются». «Сперва Джейк Риордан, теперь вот Регги. Какой смысл поступать по совести, когда всякие уроды прут на проломы и получают, что хотят?» «Мы еще поборемся», — подбадривает меня Бронвин. «Только нужен другой подход». А затем она смотрит на меня, как в душу заглядывает, и добавляет. «Но нам не обязательно искать его сию же секунду». Я улыбаюсь уголками губ. «Неужели Бронвин Роха потерял охватку?» «Ничуть. Просто научилась вовремя делать паузу. Она придвигается ближе и кладет ноги мне на колени. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о фильме, который ты жаждешь со мной посмотреть. Как там его?» «Женщина-демон?» Бронвин еще не зафанатела от японских ужастиков, но это не значит, что я прекратил попытки ее приобщить. «Точно!» Это старый фильм, да? Ага, шестидесятых годов. Она перебирает пальцами волосы у меня на затылке. А крови много? Поглаживая ее колено, я чувствую, как потихоньку исчезает злость. Меньше, чем обычно. А Это радует. К тому же убивают в основном женщины. Ты оценишь. Наклонившись, Бронвин медленно нежно целует меня в щеку. Не сомневаюсь. Воркует она и мне всё сложнее себя контролировать. «Твой отвлекающий манёвр слишком очевидный», — замечаю я. Бронвин целует меня в другую щеку, затем её губы спускаются к шее. «Тебе что-то не нравится?» — с улыбкой спрашивает она. Как только я прижимаю её к себе, мрачные мысли испаряются. «Шутишь?» — усмехаюсь я и прикасаюсь к её губам своими. Наши тела сливаются в единое целое, словно складываются детали мозаики, о существовании которых я вспоминаю лишь когда рядом Бронвин. Я толкаю её на подушки и целую ещё яростнее, мои руки проникают под её рубашку. И вдруг Бронвин, смеясь, отстраняется. «Только не здесь!» Она поправляет очки почти сполшие с носа. Её волосы растрёпаны, щёки залиты ярким румянцем. «Обожаю». «Вдруг кто-то из твоих соседей вернётся?» «Тогда идём в мою комнату», — с надеждой предлагаю я. «Через десять минут мне надо встретиться с Мейв. «Нам хватит». Не успеваем мы пошевелиться, как слышим звонок в дверь. «Чёрнее я!» — орёт с кухни Дикон. Бронвин соскальзывает с меня, и я хмуро плетусь открывать. «Девяти с половиной минут мне тоже хватит», — замечаю я напоследок. Я ожидаю увидеть курьера или какого-нибудь еще типа, которым Кристалл периодически гадает на картах Таро, однако на пороге стоит кое-кто другой. «Привет, пап!» — говорю я, открывая дверь шире. «В чем дело?» «Здравствуй, Нейт!» В руках у него картонная коробка. «Мне привезли твой порошок для ящериц». «Прости, я беру коробку. С прошлого года я подсыпаю питомцу в еду кальциевый порошок». «Ещё одна рекомендация от Бронвин, которая не слишком-то радует стена В интернет-магазине, где продаются эти добавки, я изначально указал старый адрес, и теперь, делая заказ, иногда забываю вбить новый. Я мог бы и сам заехать. Я всё равно шёл на работу», — отвечает отец, переминаясь ноги на ногу. «Вообще-то он сейчас работает в Бэйвью-Хай, а я живу далеко от школы. Впрочем, без лишних слов я впускаю его в дом». Бросив пить, он похудел, поэтому полинявшая футболка и старые джинсы висят на нём. Мать накупила ему новых вещей, но месяц назад она всё-таки переехала в отдельную квартиру, и теперь никто за его одеждой не следит. Я поневоле задерживаю взгляд на его пальцах, нет ли дрожи, верного признака того, что отец сорвался. Не знаю, прекращу ли когда-нибудь эти проверки. «Хочешь, посидим у меня?» предлагаю я, при этом с грустью понимая, что лишаю себя без малого восьми минут наедине с Бронвин. Я не в обиде на мать за то, что она съехала. От ты с отцом брака все равно осталось одно название. Она и так жила у нас больше года, помогая встать на ноги и пройти реабилитацию. Мать заслуживает комфортного личного пространства, да и вряд ли она удержит отца, если его потянет к спиртному. Это под силу лишь ему самому». Отец пока не привык жить один, поэтому то и дело под разными предлогами заходит ко мне. «Да нет, пойду я, ты, вижу, занят», — отвечает отец, вглядываясь в холл за моим плечом. «Здравствуй, Бронвин, рад тебя видеть». «Взаимно, Патрик», — Бронвин подходит к нам. Ее волосы уже гладко зачесаны в привычный хвост. Не знаю, когда отец успел стать для нее просто Патриком, но ему явно это нравится. Я уже собиралась уходить. Хорошо, что мы не разминулись. Я тут подумала. Может, мы с Нейтем как-нибудь заедем к вам в гости, приготовим ужин? Как насчет следующей недели? Бабушка поделилась со мной новым рецептом санкочо, и у меня уже руки чешутся его опробовать. Если, конечно, вы не против стать моим подопытным. Санкочо. Популярный в Латинской Америке густой наваристый суп из мяса, птицы или рыбы и овощей отец улыбается отчего на его изнуренном лице сильнее проступают морщинки и на мгновение я вижу что имеет в виду мать когда говорит вы двое так похожи конечно я с удовольствием как только у нейта выдастся свободный вечер добавляет он с надеждой глядя в мою сторону не устану повторять что моя девушка в миллион раз лучше меня это я должен был подать идею о совместном ужине может в среду предлагаю я «Отлично!» — улыбается Бронвин. «Буду очень ждать», — говорит отец. Но затем он неуверенно делает шаг назад, как будто собирается уходить, однако замирает. «Послушай, Найт, ты точно не забрал по ошибке мои ключи?» «Нет, не от дома», — поясняет он, не позволив мне возразить. «Те я нашел ровно там, где ты сказал. Я про рабочие ключи. Они как сквозь землю провалились». «Точно не брал», — говорю я, чувствуя нарастающее беспокойство. Отец наконец-то вылечил спину, которую повредил много лет назад во время кровельных работ. Конечно, новость хорошая, но из этого следует, что с точки зрения властей он теперь трудоспособен, и ему ни в коем случае нельзя терять место в школе. Иначе его счета будем оплачивать мы с матерью. А для меня это означает третью работу и... Бронвин ободряюще берет меня под руку. Я считываю «решай проблемы по мере поступления». Она повторяет мне эту мантру всякий раз, когда мячики, которыми я жонглирую, рискуют посыпаться мне на голову. «А вы не могли оставить ключи на работе?» — спрашивает Бронвин. «Вряд ли», — задумчиво отвечает отец. «Хотя, возможно, я...» Иногда у меня мозг как в тумане, понимаете? Ага, киваю я. Попробуй вспомнить, где конкретно был и что делал. Повтори свой маршрут шаг за шагом. Хочешь, помогу с поисками? Не уверен, что окажусь полезен, но мне нужно как-то скоротать час перед сменой в загородном клубе. Я сам. Отец оттягивает резиновый браслет, и тот щелкает ему по запястью. Этот способ борьбы со стрессом предложила мать, и теперь браслет постоянно у отца на руке. «Не стоит тебе сегодня заходить в школу, Нейт. Да и завтра. И еще какое-то время». Не нравится мне его бегающий взгляд. «Это еще почему?» — с тревогой спрашиваю я. «Если он носит на работу выпивку, я его убью. В переносном смысле, конечно. Хотя кто знает. Анимаешь в школе иногда тренируется... «Тот парень», — рассказывает отец, — «со своим инспектором по надзору. Или кто он там? В общем, с каким-то типом в форме». Похоже, у меня тоже затуманился мозг, потому что до Бронвин гораздо быстрее доходит о ком речь. «Джейк Риордан?» — выдыхает она, вцепившись мне в руку. «Это точно он? Как его вообще подпустили к школе?» «Он самый», — подтверждает отец. Видел его на спортивном поле. Думаю, суд разрешил ему небольшие пробежки на стадионе. Увидев в моем взгляде изумление и отвращение, отец поспешно добавляет, «В саму школу его, конечно, не пускают». Не удивлюсь, если и туда пустят. Едко замечаю я. Как ни старайся выкинуть ублюдка вроде Регги и Джейка из головы, они все равно о себе напомнят. Потому что люди развязывают им руки. «Да уж», — отец вновь щелкает резинкой на запястье. «Знаю, когда все начиналось, я не особо вникал в происходящее, но мне не нравится, что этот парень там ошивается, что он вообще на свободе, если честно». Отец не особо вникал в происходящее, потому что частенько валялся в отключке, однако я верю в его искренность. «Мне тоже», — говорю я. Чем дольше Джейк будет разгуливать по улицам Бэйвилл, как самый обычный горожанин, тем больше людей поверят, что так оно и есть. И будущий беспристрастный судебный процесс может принять неожиданный оборот. Присяжные, которые должны считать его преступником, каковым они когда-то считали меня, увидят в нем лишь примерного соседа. «Некоторые вещи не меняются никогда».